Отсюда и возникло мнение, что элементы — это наиболее общие, так как каждое такое наиболее общее, будучи единым и простым, присущим многому или всему, или как можно большему числу, а потому некоторые считают началами также единые и точку. А поскольку так называемые роды общие и неделимы, ибо для них нет уже определения,